А у меня вот вся поясница обложена листьями зеленой капусты, раздавленными в овечьем жире. В плохую погоду я не могу без этого обойтись. Даже Сен-Фуэ, мой ослик, ни за что бы в такую погоду не поплелся в такую даль. Да из какой стати? Я полагаю, там мало что изменилось хотя бы ради малышки, еле слышно упрекнул потантен. Она так несчастна. Новая слеза выкатилась из-под ресниц старого мажордома при воспоминании о детском личке четырехлетней девчушки, которая никогда больше не смеялась, даже разучилась улыбаться. И если и спрашивали о чем-либо, так только о том, когда вернется ее отец. Со времени отъезда Гийома малышка Элизабет, став удивительно спокойной, целыми днями слонялась по дому и зумгла Особенно в первые дни, пока не придумали официальную версию, Тремен был вызван ночью в Гранвиль по срочному делу. Так было не один раз, и не было никаких оснований беспокоиться и думать, что он вскоре не появится. Но обычно... Агнес сама объявляла об отъезде своего супруга, а в тот день это сделал по Тантен. У мадам Тремен случился внезапный приступ лихорадки загадочного происхождения. И тем более было странно, что никто не побеспокоился послать за доктором Аннеброном. Броном. Агнес все время находилась в своей комнате куда только Лизетче было позволено входить. Малышка выслушала мажор дома с серьезным видом, который обычно свойственен детям, когда они чувствуют, что их хотят провести. А внутренний голос в это время подсказывает им, что речь идет об обмане. Как только Патантен объявил, что вскоре Гийом будет дома, Она покачала своей головой, обрамленной кудряшками цвета меди, как всегда немного взлохмаченной, и прошептала. обманывать нехорошо, Потен. Полностью выговаривать его имя она еще не научилась. Но и папа не вернется, потому что моя мама его прогнала». И она тут же убежала в сад оставив ошеломленного мажордома в полном недоумении. Делина поспешила за ней вслед, но не могла нигде найти. После долгих часов бесплодных поисков, уже в сумерках, ей удалось наконец отыскать. Она заснула на кладбище Лапернель прямо у могилы своей бабушки Матильды, куда Гийон довольно часто приходил с ней раньше и бледное личико сохраняло следы пролитых слез. Должно быть, она плакала очень долго, потому что не проснулась даже тогда, когда потантен взял ее на руки и отнес домой. Всем домашним он запретил говорить об этом происшествии мадам Агнес, ведь это была уже не первая выходка малышки. И он опасался, как бы ее не наказали тем более, что это все равно ничему не поможет. С этого момента в большом доме больше не раздавались ни вопли, ни смех. Ни... Отныне она вела себя строго, как будто в тринадцати ветрах кто-то умер. Теперь она ходила понурой, молча, все время таская с собой куклу, в которой в прежние времена не проявляла никакого интереса, предпочитая ей щенков с конюшни или с фермы. Агнес не только держать их в доме, а особенно лошадей, не считая уток, кур и даже гусей, которых совершенно не боялась. А теперь с куклой-подмышкой она семенила впереди белины, Иногда устраиваясь в большой гостиной, как будто она взрослая дама, приехавшая с визитом.